«Может, вы и не так спрашиваете?» — предположил я. «Ткач, разреши мне побеседовать с товарищем?» «Валяй!» — дал отмашку капитан. Я присел напротив пленника, положил левую ладонь на его связанные руки, а правой схватил за указательный палец. «Сколько вас тут?» «Меня не запо...» — начал хранитель очередной возвышенный монолог, но тот прервался хрустом сустава и диким воплем. «Сколько вас тут?»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 Но я все же надеялся, что привычный к истязаниям субъект проявит большую выдержку. Чёрт, надо было сразу за ребра браться». «Ха-ха-ха-ха-хватит!» — выдохнул он, обливаясь потом. «Вопрос помнишь?» — пленник лихорадочно закивал. «Мало. Совсем мало. Всего двенадцать человек». «Да ну! Я только по окнами и в доме напротив семнадцать насчитал». «Нет-нет-нет, я не вру!»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 «Влипли так влипли. Жрать нечего. Питья в обрез. Патронов сгулькин хер». «Заткнись», — процедил ткач. «Ты еще опись составь и снеси им, чтоб ждать было веселее». «А то они не знают», — буркнул пулеметчик, привалившись к стене. «Все, блядь, тушите свет. Сожрем животину, может, пару дней еще перекантуемся, а как вода закончится в прорыв. Устрою напоследок тварям свинцовый ливень», — погладил он ствол ПКМ.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 «Он вам, да и мне тоже. Может быть, жизнь спас. Первым вражин обнаружил», — потрепал я тварюху по башке. «А пока вот», — в прицел моего указательного пальца попал непонимающий, хлопающий зенками хранитель. «И питьё, и еда». «Спятил?» — мне показалось, что даже респиратор на роже сиплого скривился. «Вовсе нет», — поспешил я обосновать свою гастрономическую теорию. «Здесь мясо на сорок, и крови не меньше пяти литров». «Кол ты...» Сиплы хотел было продолжить, но что-то его остановило. Проколотая века дёрнулась под окуляром, и медик переключился с моей скромной персоной на профессиональную тематику. «Я не стану жрать человечину. Это не только морально, но еще и опасно. Хочешь какую-нибудь прионовую дрянь подцепить, которая из твоего мозга губку сделает? Валяй, а я пас». «Какую-какую дрянь?» «Прионовую».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 А сколько от этой херни подохло? Единицы. Да и то бабы с детворой в основном. Так что не надо тут умными речами аппетит перебивать. Вначале будем сцеживать кровь. Литр за раз. По двести граммов на брата вполне достаточно. Два литра ста он еще дышать будет. Потом сольем остальное. А там уж, если обстановка не изменится, примемся за мясцо. Итого, четыре дня сытной жизни нам обеспечены, пока свинка не стухнет. Но... «Как вам такой расчёт?» «Согласен», — кивнул Гейгер. «В первые два дня ещё и воду сэкономим». «Ушам не верю», — вылупился на него сиплый. «С кем я связался?» «А что?» — пожал тут плечами. «Мясо есть мясо». «Лучше так, чем с голодухи загнуться», — поддержал моё предложение балаган. «Бля!» — возмутился медик. «Ты ж меньше суток назад вот эту хуету жрать отказывался!» — указал он на красавчика. А теперь уже готов человечину хавать? Голод не тетка. Ткач, ну а ты-то что молчишь? Не ершись, устало обронил капитан. Нам нужно время. Продержаться подольше. Я готов хоть святые мощи трескать, лишь бы выкарабкаться. Но принуждать никого не стану. Это личный выбор каждого. Сипла ничего не ответил, сел и отвернулся, сохраняя гордое молчание. Ну, чего? Как кровушку-то отсидеть будем? Неуверенно поинтересовался балаган.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 Вода, чтобы замедлить свертывание крови. теплая, чтобы расширить сосуды и усилить кровоток. Но мы себе подобной роскоши позволить не можем. Хотя Гейгер и без того отлично справляется. «Чёрт!» — покрутил головой техник. «Это нелегко! Будто корову доишь. «Ты доил коров?» — усмехнулся ткач. «А что, думаешь, раз я полжизни с автоматом по земле мыкаюсь, так уже и корову подоить не могу? Я, если хочешь знать, в свое время и овец, стрик!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 — Дружище, сделай одолжение. Если меня подстрелят, не пытайся помочь. — Это при артериальном кровотечении, — пояснил Сиплы. — Когда кровь идет от сердца. А по венам она течет к сердцу от периферии. Поэтому если рана ниже сердца, то перекрывать кровоток нужно ниже раны. — Чудно! — хмыкнул Балаган, видимо, все еще не до конца убежденный. Чудно от твоей мамки под юбкой. А это медицинский факт. Сиплы закончился жгутом и даже перевязал разрез.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 А ты представь, что это свиная, предложил Гейгер. Я по молодости ее много выпил. Где пригласят кабанчика заколоть, так моя доля уши, крови, литр и полторашка самогона. Подгорячительная, до да сушками поленами она знаешь, как идет хорошо. Завязывай! Самочувствие Сиплова явно не улучшилось. Ты давай-ка проблюйся, посоветовал я, а потом уж примешь, как полегчает. Медик снова подышал и тряхнул головой. Вроде отпустила. Но «Ну, за что выпьем? поднял кружку ткач. За счастливое избавление, чокнулся с ним Гейгер. За него! присоединился балаган. И чтоб не вперед ногами, дополнил я. Ткач и балаган опустошили кружки залпом. Капитан, утерев губы, снова привалился к стене. Пулеметчик вздрогнул и поспешил закусить заранее припасенной половинкой луковицы. Мм, ничего, оценил Гейгер, не спеша отхлебнув. получь свиной-то будет!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 «Привязывай к ноге!» — объяснил Гейгер, держа на прицеле ниже лежащие пролеты. «Только не говорите, что собираетесь его освежевывать!» «Нет, просто кровь спустим!» «Пиздец!» — расстроенно помотал башкой сиплый. «Будто свинью забиваете!» «Теперь тяни!» — подсказал я балагану, а сам спустился и привязал вторую ногу, когда жертвенный агнец уже болтался вниз головой, после чего приставил глушитель АПБ к его подбородку.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 «Попросишь у него прощения?» «Как?» Я поднес ухо к зверушкиной морде, будто слушая, и переадресовал ответ, в кавычках, балагану. «Красавчик говорит, что без проблем бы извинился за недостойное поведение, но, к великому несчастью, уже успел положить на тебя свой маленький розовый хуй». «Не нарывайся!» Процедил сквозь зубы пулеметчик, заметно покраснев. И в мыслях не было. «Это все он. Что?»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 Заорал ткач пулеметчику и неожиданно коротким правым съездил тому по Расчехленная на время жратвы челюсть балагана опустилась, едва не выскочив из суставов. Ноги обмякли, и 120-килограммовый детина грузно шмякнулся на седалище, как и велел капитан. — Ты чё? — Потер балаган ушибленный дальник делая безуспешную попытку подняться. — Чё творишь? — ткач повернулся и, будто не замечая царапающего ремень ножа, поднёс палец к самому моему носу. «Уймись!» — не видел его раньше с такой стороны. «Хм, кто бы мог подумать!» Пузом чирк подпирает, в глаза уставился, на роже ни один мускул не дрогнет. Пустить, что ли, ему кишки на свежий воздух? «Черт!» — остававшийся до того безучастным к происходящему Гейгер, развернулся и трижды хватил кулаком по стене. «Черт! Черт! Черт!» — Сиплый сглотнул и трясущейся рукой протянул ткачу коробку с пилюлями. «Прими!»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 Я, поражённо услышанным, взял пилюли и отправил их в путешествие по организму, даже не спросив, а что это, собственно, мне дали. Остальные тоже, пребывая в легком ступоре, подчинились распоряжению медика. «Вот напасть!» — Гейгер, проглотив лекарство, сел на пол и обхватил голову руками. «Дьявольщина!» С улицы послышался звон спущенной тетивы и крики, вырывающиеся поочерёдно и в унисон из нескольких глоток. Разрядился ещё один арбалет... И еще ухнула граната, криков стало больше. В основном несся мат и угрозы, адресованные явно не нам, среди которых проскочило два сдобренных тем же перцем приказа. «Прекратить! А ну расцепитесь! Перестреляю к ебени матери и...» «Они здесь! Рассыпались, суки, бля! Валим! Валим!»